Глава 50. Та самая W. Я сидел в холле нашей башни и ждал очередного кандидата на собеседование, когда от Вики пришло сообщение. Антон, который из Urban Group слился, сказал, что без заклада в новой компании работать не готов. Блин, досадно. А я делал на него ставку и был уверен, что из него получится хороший брокер. В стартовом составе Whiteville Пока что был только Яков, готовый начать работу, как только дадим отмашку. Завершали свои дела в прошлых компаниях и планировали выйти к нам Татьяна, Денис и Светлана, но о конкретных датах с ними мы еще не договорились. Команда вроде складывалась, и я держал скрещенными пальцы, чтобы ребята в последний момент не слились так же, как Антон. Пока я собирал команду... Федя трудился над настройкой рекламы и в пятнице сообщил, что доработал все объявления по существующим и согласованным с застройщиком еще со времен Гристоун рекламным компаниям ВТБ Рены Парка и Ридсайда, а также собрал первые аудитории богачей в Фейсбуке и сейчас делает для них рекламные креативы. Ростик отправил мне список агентств недвижимости, чтобы я мог настроить на их брокеров рекламный показ своих постов и видео. Вместе с этим он прислал и первые версии нашего логотипа. «Ростислав, прости, но это полное дерьмо». Резко отреагировал я, когда увидел предложение от фрилансеров по нашему фирменному стилю. «Эти унылые банальные домики подойдут какому-нибудь второсортному агентству, но точно не Вайтвелл. Нам нужен простой логотип, но дорогой, стильный, дерзкий, чтобы чувствовалось, что это высшая лига, а не команда брокеров-новичков из провинции. Вечером покажу, как я вижу наш фирменный стиль». И действительно, один из вечеров – я провел в поисках формы той самой заветной буквы «W». Дизайном я увлекся еще в старших классах школы. И в момент моей жизни в Питере даже запустил дизайн-студию, делая для клиентов каталоги, логотипы и с нуля, придумывая компаниям фирменный стиль. Моя мама и отчим были архитекторами, поэтому полки книжных шкафов в нашей квартире ломились от крутых зарубежных книг о красоте и эстетике. Через 20 минут поисков – Я отправил Ростику несколько картинок с различными начертаниями буквы «W», одна из которых с острыми ритмичными тройными полосками показалась мне особо удачной. За неделю дизайнер развил эту идею, и к понедельнику у меня в почте лежали векторные исходники нового логотипа компании. «Вот теперь кайф!» – одобрил я финальный результат. Мне нравилась наша новая, динамичная и статусная, но при этом простая и узнаваемая фирменная «W», с аккуратной подписью в под ней. В понедельник озвонился Серега по поводу офиса. Он сказал, что они вывезли практически все вещи, но попросил дать им еще пару дней, чтобы закончить с мелочами. Решили, что в среду мы оплатим аренду, и он передаст нам ключи. Я тут же сообщил об этом Феде и Ростику. Мы договорились встретиться с ребятами в 15.00 на первом этаже Империи. С момента нашего первого визита в офис прошло 9 дней. По дороге я заехал в банк, снял 500 тысяч рублей, упаковал их в конверт и в 14.55 стоял у входа в нашу башню. Большие круглые двери небоскреба напоминали рот великана, который одного за другим проглатывал посетителей. Лето было в разгаре, на улице стояла жара. Оказавшись в лобби, я сразу почувствовал приятную прохладу от кондиционера и, с едва скрываемым удовольствием, набрал полные легкие, вкусного охлажденного воздуха. Мимо меня бежали по своим делам десятки офисных сотрудников. Ростик уже ждал на месте. Мы подошли к стойке ресепшн и через минуту получили пропуска. «А Федя будет?» спросил меня Ростислав, аккуратно бросив взгляд на часы. «Сейчас наберу ему», ответил я и достал из кармана телефон. После восьмого гудка партнер взял трубку. «Бро, ты где?» сразу спросил я. «Я в дороге задерживаюсь», – сбивчиво ответил Федя. «Пока поднимайтесь, я минут через двадцать буду». Во время разговора Ростислав стоял рядом и понял все по моему лицу, не став задавать лишние вопросы. Он знал, как я ценю пунктуальность и не люблю опоздания. Мы с Ростиком молча подошли к лифтам и со скоростью 10 метров в секунду полетели на 50-й этаж.